Том звонит Китингу и Лессеру, бывшим ассистентам убийцы, чтобы выяснить, не общался ли с ними еще вчера Вейр и не помнят ли они чего-нибудь такого, что помогло бы найти убийцу. Глава ФБР по исследованию вещественных доказательств обыскивает тот кабинет в административном здании, где погиб Хопс Уэнтворд, а эксперты из Вашингтона проверяют волокна и краску, похожую на кровь, найденные Сакс в центре предварительного заключения.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 Однако именно воображаемое преступление казалось вполне уместным, поскольку преступником был исчезающий человек. Светофор переключился на зеленый, и Мальерик плавно тронулся с места. Сейчас он думал об Эндрю, тоже своего рода кудеснике, по словам Джедди Барнса. Подобно менталисту, Констебль за считанные секунды понимал, кто перед ним, и избирал наиболее эффективную манеру поведения. Он умел говорить толково,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 А эти действия не имели никакого отношения к делу Констебля. Все весьма очевидные зацепки, оставленные Вейером, напоминали иллюзионистские трюки нападения на первые три жертвы, представителей различных цирковых профессий. Ботинок с собачьей шерстью и почвой из Центрального парка, упоминание о пожаре в Агае и Сирк Фантастик. Все это убеждало полицию в том, что истинная цель Вейра вовсе не месть к Одесске. Это, как сказал ему Райм, было бы слишком очевидно. Вейер ставил перед собой какую-то другую цель –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 Да, никто даже не взглянул на его машину, хотя на самом деле это была не карета скорой помощи, а феке, купленная мальериком несколько месяцев назад и соответствующим образом измененная. Вместо медицинского оборудования там находились 12 бочек, вмещавших около 700 галлонов газолина. Они были соединены с весьма простым взрывным устройством. а то и воспламенит жидкость, направив струи огня на ткань Шапито и на трибуны, вмещавшие более 2000 человек.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 и найдет себе удобное место, откуда будет наблюдать заключительную часть своего представления.